Глава 32. Западня. Хелена. Книги оказались настоящим бесценным кладом. Нет, я и раньше слышала, что возможности темных ведьм в разы шире, чем у остальных. Но только теперь осознала, насколько глубока между нами пропасть. Основой такого колдовства всегда была жертва. Для одних ритуалов требовалась просто кровь, для других – жизнь животного, для третьих – на алтарь возлагали человека. Пока пролистывала страницу за страницей, такого насмотрелось, что стало тошно. Да, многие ритуалы проводились с благой целью – обеспечить безопасность городу, оградить от нечисти, увеличить врожденную силу, излечить от недуга. Вот только средства заставляли волосы на затылке вставать дыбом. К примеру, для установки защитного барьера от лесных хищников сроком на два года для крупной деревни требовалась жизнь одной непорочной девы. И ведь раньше, когда темное колдовство не было запрещено, Люди на самом деле добровольно отдавали ведьмам девушек. Бр! ужас! Информация о создании фамильяра из человека нашлась во второй книге, зато почти в самом начале. Здесь не было описано диких страшилок, но сам ритуал все равно относился к темным. Для него требовалось золото, закалённое в костре из старых костей, кровь хищника, в которого требовалось превратить человека, еще целый список всяких важных мелочей. Проводился ритуал непременно в ночь зимнего солнца. Видимо, поэтому Кейн получил свой ошейник именно зимой. В книге был подробно описан каждый этап вплоть до активации. Вернуть свободу фамильяру мог именно хозяин, просто сняв ошейник. Но к моей великой радости в самом конце имелась приписка, что в случае необходимости можно провести обратный ритуал. Он был в разы проще, но для него требовалась кровь Создателя. Что ж, это относительно хорошая новость, даже отличная. Возможно, именно это самый лучший выход для всех нас». Я решила не давать себе времени передумать. Едва информация уложилась в голове, достала макфон, нашла в списке номер, который мне оставили на самый крайний случай, и, выдохнув, стала ждать ответа. Несколько долгих секунд моим собеседникам оставалась лишь тишина. И лишь в момент, когда я уже хотела оборвать вызов, все таки услышала знакомый, взволнованный голос мамы. «Хел, детка, что случилось?» Она говорила тихо, будто от кого-то скрывалась. «Привет!» – прохрипела я от волнения. «Все в порядке, не волнуйся. Но мне очень нужно с тобой встретиться». «Ты как-то странно говоришь», – заметила она. «У тебя неприятности?» «И да, и нет», – ответила уклончиво. «Мам, я могу приехать к тебе в столицу?» «Нет», – она сказала это слишком резко, но почти сразу ее тон снова стал мягким и участливым. «Не нужно, милая». И я сама. Сама к тебе выберусь, как только смогу. Через неделю. Давай приеду на следующих выходных. Раньше никак не получится». Прыжок артефактом-порталом занимает считанные секунды. У меня ком в горле встал от обиды. «Да откуда же у меня деньги на такие порталы? Они стоят баснословно дорого». «Ну да. А то я не видела вчера на ней драгоценности, которые можно обменять на два таких браслета, как у Диона. Мама снова врала. И от этого становилась еще обиднее». «Хорошо», — выдавила я из себя. «Через неделю. До встречи». «До встречи, родная!» И она первая оборвала вызов. Мне же захотелось расплакаться. Никогда до этого момента я не чувствовала себя такой одинокой, ненужной, брошенной. И все же, как бы горько ни было на душе, но нужно набраться смелости и признать очевидное. Мама меня обманывает уже несколько лет. Безумно интересно, что же она придумает, когда приедет ко мне». Как станет отпираться, когда я в лоб скажу, что она скрывает тёмный дар? Снова начнёт врать? Говорить про рабство, про то, что её заставили, изобразит жертву? Нет, ждать бессмысленно. Если я хочу узнать правду, то нужно самой отправиться к маме. Встретиться с ней там, где она меня точно не ждёт, в том самом особняке. И вот тогда она обязательно согласится избавить Кейнара от ошейника. Иначе... А вот что иначе? Думать мне совершенно не хотелось. Кейн пришел уже после наступления темноты. Не знаю, где его носило весь день. Он передо мной не отчитывался. Вызывать его я тоже не стала. Просто написала ему на макфон, что жду пушистика в гости. И котик пришел. «Куда ты собралась?» – спросил мой рыжий четырехлапый парень, едва увидев меня с подоконника. Я была одета почти как вчера, разве что волосы заплела в косу. Но, думаю, выглядела сегодня намного более решительно. «Тебя расколдовывать!» ответила, встретившись с ним взглядами. «Давай-ка на этом месте подробнее», настороженно попросил кот. «Пришлось пояснять. Я нашла нужный ритуал. Для него необходима кровь Создателя. Потому сегодня мы идем в гости к моей маме. Будем превращать тебя обратно в человека». Вопреки ожиданиям, Кейн не обрадовался. Совсем наоборот. «Хелли, это плохая идея». Его голос в моей голове звучал категорично. Почему? «Есть высокая вероятность вляпаться в жуткие неприятности». «Брось! Несмотря ни на что, эта женщина моя мать. Она ничего плохого нам не сделает. Наоборот, если я появлюсь перед ее очами прямо в том самом особняке, у нее не останется возможности для маневра. Ей придется сказать мне правду. И тебя она расколдует, никуда не денется». Кейнар соглашаться не спешил. Смотрел на меня, явно обдумывая услышанное, но вместо ответа отрицательно мотнул головой. Ты что, не хочешь снова стать человеком? выпалила возмущенно. Хочу, Хелли, очень хочу, но идти в дом черной ведьмы опасно. Глупости! заявила, скрестив руки на груди. К тому же для меня было намного опаснее вчера попасть твоим родителям в твоем особняке, чем наведаться туда, где живет моя мама. Она-то меня уж точно узнает. Я же не в обличии кота. Не изви, куколка! Сам ты куколка, кот плюшевый, выдала раздраженно. «Не хочешь идти со мной? Не надо. Портал у меня есть, он как раз успел зарядиться. Так что я сама все сделаю. И кровь принесу, и ритуал проведу. Исполню, наконец, обязательства по нашему договору и делай дальше, что хочешь». Котик все таки спрыгнул с подоконника и подошел ко мне. «Хелли, дурочка моя!» – проговорил устало. «Я узнал, кто тот тип, с которым мы вчера видели твою маму. Его имя Кимбер Хатерский». И он очень опасен. Нам не стоит даже рядом с его особняком появляться. Этот колдун может знать, кто такой на самом деле Кейнар Сави. Значит, я пойду одна. Хел!» – в его голосе звучало отчаяние. «Нет!» «Кейн, я все равно отправлюсь туда. У меня и предлог есть. Вот!» Вытащила из кармана связанный в круг кожаный шнурок с закрепленными на нем камнями. Я доделала артефакт. Его осталось лишь активировать. «Если мама на самом деле подчиняется тому колдуну, как рабыня, то я смогу это прекратить». Теперь Сави молчал, но при этом продолжал буравить меня полным сомнений взглядом. «Мне пора», — вздохнула. Надела рюкзак, сунула браслет обратно во внутренний карман тонкой куртки и уже сдвинула рукав, чтобы активировать портал, как вдруг пушистик резко прыгнул мне прямо в руки. «Сама не знаю, как умудрилась его поймать и не свалиться. Тяжелая же, зараза!» «Одну я тебя не отпущу», – прозвучал в голове решительный голос Кейна. Все, активируй. Только перенеси нас в сквер, по которому мы вчера с тобой проходили, когда шли к моему дому, а там уже сориентируемся». Расчувствовавшись, я прижала котика к себе еще ближе и даже поцеловала в носик. «Только знаешь что?» – сказал Кейн. «Давай договоримся. Если я однажды вот так же неожиданно тебя куда-то позову, ты пойдешь. даже если будешь категорически против. «Хорошо, Кейн», — ответила с благодарной улыбкой. «Обещаю». «Вот и славно!» В его голосе послышалось удовлетворение. А я только сейчас поняла, что Кейнар с его фантазией может позвать меня куда угодно, даже на аудиенцию к королю, хотя я там уже была. В этом моего Кейна легко переплюнул его проблемный друг королевских кровей, а значит, бояться мне, по сути, нечего. Или я ошибаюсь?» Как и накануне, в этот раз Пушистик первым отправился на разведку, а я притаилась за знакомыми кустами. В некоторых окнах дома горели огни, но большая часть комнат оставалась темной. Интересно, как давно мама здесь живет И какие отношения ее на самом деле связывают с тем самым колдуном? Хотя сомневаюсь, что она ответит мне правду. Кот-шпион вернулся быстро и выглядел странно взбудораженным. «Хелли, нужно идти сейчас!» сказал он. «В доме пока только прислуга и мисс Уэлл. Кимбера нет, но он может вернуться в любой момент. Если нам повезет, то вы успеете пообщаться до его возвращения». «Хорошо», кивнула. «Оставайся здесь. Если он объявится, сообщишь». «Лучше провожу тебя до нужного окна», возразил Кейн. «Эх, нужно было выпросить у Диона артефакт сокрытия. У него точно есть такой в запасе». «Я владею довольно мощным отводом глаз». «Ладно». Кейн явно не хотел меня отпускать, но и понимал, что медлить нельзя. «Твоя мама в гостиной на первом этаже. Читает книгу. Ей недавно принесли чай, так что, думаю, в ближайшее время ее никто беспокоить не станет. И помни, я поблизости, в случае чего предупрежу». Поддавшись порыву, я подняла кота на руки и снова крепко обняла. Мне было страшно, но пришлось задушить этот страх, ведь отступать от намеченной цели я точно не собиралась. К дому мы с Пушистиком крались, словно два вора. Кстати, тут вокруг особняка стояла еще более серьезная защита, чем у Ходенцев. Вот только слабые места у нее были все теми же. кейн -то спокойно прошел через ворота, где стояли щиты иного вида. А мне пришлось штурмовать забор. Сам дом оказался не таким уж большим, как думалось изначально. Но окна в нем располагались довольно высоко, потому пришлось постараться не только, чтобы сдвинуть защиту, но и чтобы просто забраться, куда нужно. Кейнар остался на подоконнике, а я направилась дальше. До коридора добралась, никого не встретив. Но перед нужной дверью, под которой виднелась полоска света, застыла, как вкопанная. Сначала я хотела постучать, но потом передумала, собралась с мыслями и все таки нажала на ручку. Та поддалась легко, створка распахнулась бесшумно. А потом так же тихо закрылась за моей спиной. Мама на самом деле находилась здесь. Полу лежала на обитой бархатом Софе, попивала чай из тонкой фарфоровой чашки и что-то увлеченно читала. Сегодня на ней красовались темно-серые брюки и удлиненная рубашка туника, перетянутая Натальей пояском. Распущенные темные волосы водопадом рассыпались по плечам, а на расслабленном лице я заметила легкий макияж и ни единой морщинки, ни одного изъяна. По правде говоря, мама выглядела превосходно. Рабыни уж точно так не выглядят. «Привет, мам!» – сказала я тихо. Но от этой фразы она вздрогнула, резко повернулась на голос и удивленно уставилась на меня. Смотрела ошарашенно, хлопала глазами и будто не верила, что перед ней действительно ее дочь. «Хелена?» – проговорила мама, быстро взяв себя в руки. «Что ты здесь делаешь?» Она поднялась и направилась ко мне, но остановилась в паре шагов. Не обняла, не прикоснулась, зато смотрела с открытым укором. «Я решила, что мы можем поговорить прямо сегодня», — ответила ей, пряча обиду за улыбкой. «Уделите мне пару минут, мисс Уэйл, или к вам нужно записываться на аудиенцию за неделю». «Перестань!» — ее голос прозвучал резко и показался мне острым, словно лезвие. «Тебе не следовало сюда приходить?» «Теперь-то уже понимаю, что не следовало», — усмехнулась я в ответ. В душе было горько и печально. Но чтобы этот визит не был бессмысленным и закончился как можно скорее, просто дай мне немного твоей крови, всего несколько капель, и я сразу уйду. Брови стоящие передо мной ведьмы поползли вверх. Вот теперь мне на самом деле удалось выбить ее из колеи. Правда, и в руки она себя взяла быстро. Зачем? спросила мама ровным тоном. Да так, мелочи, пожала я плечами. Парня одного расколдовать надо. Кстати, пострадал он по вашей с Фернандой вине». «Ах, вон оно что!» Мое пояснение почему-то показалось ей забавным. «Хитрый мальчик. Фер была права. Значит, он нашел таки способ на нас с ней надавить. Мама, этот мальчик мне очень дорог. Для меня в ситуации ничего веселого не было. И заметь, я не прошу тебя его расколдовывать. Сама справлюсь». «Насколько дорог?» Она вернулась на Софу и, как ни в чем не бывало, взяла чашку с недопитым чаем. «Надеюсь, что тебе хватило ума в него не влюбляться. Ты же умная девочка и должна понимать, что он с тобой только ради того, чтобы избавиться от колдовства. Ты, конечно, права. Я не видела смысла доказывать ей свою точку зрения. У нас с ним договор. Если я его в ближайшее время не расколдую, то получу проклятие черной руки. Знаешь, чем оно чревато? Глупо было заключать такую сделку». равнодушно ответила та, кого я так долго мечтала спасти. Та, ради кого и пошла на соглашение с Кейнаром. Тем не менее, я согласилась. Меня выкручивало от обиды и осознания собственной наивности, и говорить спокойно с каждым мгновением становилось все сложнее. «Потому я здесь. Ты дашь мне кровь?» Она повернулась, наши взгляды встретились, и повисла напряженная тишина. «А если нет?» Спросила мама спустя почти целую минуту. «Как будешь выкручиваться?» «Найду способ», – выдала я, расправив плечи. «Но, наверное, в таком случае мне станет морально проще считать, что матери у меня нет, причем давно». Она отвела взгляд, взяла в руки книгу, закрыла ее и убрала на чайный столик. «Так легко откажешься от нашего родства?» Голос мамы звучал равнодушно, словно ее эта ситуация ни капельки не трогала. А вот я все-таки сорвалась. «Ты от меня давно отказалась, врала, придумывала не былиться, а сама...» «Ты ничего не знаешь!» Ее тон впервые за эту встречу прозвучал угрожающе. «Не знаю», — не стала спорить, «но анализировать факты умею. Именно ты меня этому учила». «Он того не стоит!» — рявкнула она. «Тот парень просто твоя ошибка. Откажись от сделки. Я легко сниму с тебя проклятие черной руки». Я вздохнула и в последний раз, заглянув ей в глаза, отрицательно покачала головой. «Прощай!» – проговорила. И направилась к двери. Вот только створка распахнулась раньше, чем я коснулась ручки. И на пороге появился тот самый мужчина, которого мы с Кейном видели вчера. Он снова был одет во все черное, а в правой руке держал трость с серебряным наконечником. «У нас гостья!» – проговорил, сдержанно улыбнувшись. И удивленным совсем не выглядел. «Да, Ким, прости, что не предупредила!» Милым добродушным тоном ответила ему мама. «Поражаюсь, как резко она умеет менять роли!» «Это племянница моей знакомой. Девочка в столице проездом и хотела передать мне письмо от своей тётушки. Но мы уже поговорили, я как раз собиралась проводить ее до выхода». «Уверена?» Улыбка мужчины стала хитрой. «Эльза, детка, мы же договаривались без вранья!» «К твоему сведению, эта очаровательная малышка влезла сюда через окно в столовой. Мне казалось, что желанные гости обычно входят через дверь». Мама метнула на меня раздраженный взгляд, будто это я была виновата, что она отказалась со мной сегодня встречаться. «Ким!» – вздохнула она. «Посмотри на нее, Совсем ведь молодая, глупая. Впервые в богатый дом залезла, ничего не украла». Но мужчина ее мнение не разделял. коснулся пальцами моего подбородка, а я сразу отшатнулась. Сбежала бы, но он ловко поймал меня за запястье. «Зато плетение одного из сильнейших магов-защитников просто сдвинуло вверх», сказал с открытым восхищением. «Малышка, как твое имя?» Вместо ответа я дернулась, попытавшись вырваться. Не получилось. «А ты мне нравишься, дерзкая, сильная, да еще и талантливая. У меня к тебе предложение. Хочешь хорошую работу?» Его голос звучал сладко, но по моей спине все равно пробежал холодок. «У меня и так будет хорошая работа», — ответила, прямо глядя ему в глаза. «Поверь, столько тебе никто не заплатит. Соглашайся. И тогда я не стану вызывать полицию и сообщать о проникновении в мой дом воровки». «Я ничего не украла, но ведь собиралась». «Нет», — выпалила, не думая ему врать, — «я пришла сюда поговорить с мисс Уэйл. «Даже так?» – он усмехнулся. «Только не с мисс Вейл, а с миссис Хатерской. Эльза уже почти пять лет моя жена». Наверное, я побледнела, да и вообще выглядела слишком ошарашенной. А этот гад просто рассмеялся, зато выпустил мою руку. Но я не сомневалась, что если только попытаюсь рыпнуться к двери, меня тут же поймают снова. «Нет, просто сбежать не получится». Нужно использовать заклинание. Да только на этом колдуне наверняка есть сильная защита. А шанс у меня будет всего один. И о чем же тебе так срочно понадобилось побеседовать с моей супругой? Помощи попросить хотела. Моего друга заколдовали, и снять колдовство своими силами у нас не получилось. Но мисс... Я покосилась на маму. Мисс Эльза отказалась встречаться со мной, когда я ее вызвала по Макфону. И чтобы с ней поговорить, мне пришлось влезть в этот дом. Увы, она все равно не согласилась. «Так, может, я смогу тебе помочь?» – спросил колдун. «Я бы даже поверила в его искреннее участие, если бы не этот ледяной взгляд». «Нет, но спасибо за предложение». Попыталась мило улыбнуться и изобразить наивную дурочку. «Простите, что заявилась сюда так нагло. Клянусь, даже не думала что-то красть. И я никогда не пошла бы на подобное. Но мой друг...» Тяжело и покаянно вздохнула. «Простите». «Можно я пойду?» На мгновение мне даже показалось, что сейчас меня просто отпустят. Мистер Хатерский собственной персоной проводит до двери, улыбнется на прощание и вернется обратно к своим делам. Но интуиция слишком громко кричала об опасности, да и сама я чуяла, что легко из этой передряги не выберусь. Прав был Кейн, но почему я его не послушала? «Тебе придется у нас задержаться!» равнодушным тоном вынес вердикт мужчина. «Как и твоему пушистому другу!» В этот момент, словно в театральной постановке, открылась дверь, и в комнату, прямо по воздуху, вплыл неподвижно застывший котик, мой пушистик. Увидев его замерший, словно стеклянный взгляд, я почувствовала, как сердце в груди покрылось ледяным панцирем и почти остановилось, будто ему незачем больше биться. «Что с ним?» Внезапно охрипший голос даже мне самой показался неживым. И вдруг я резко сорвалась на крик. «Что с ним?» Рванула к коту, попыталась схватить его, но меня резко оттолкнула в сторону силой чужого мощного заклинания. «Стой смирно!» Лениво бросил колдун. «Твой фамильяр в порядке, просто он попытался на меня напасть, за что и поплатился». У меня внутри бушевала ярость, смешанная с диким страхом. В мыслях вертелись исключительно изощренные проклятия. Взять себя в руки оказалось безумно сложно. И все же я смогла смиренно опустить взгляд и унять рвущуюся на свободу силу. Позже. Я обязательно отомщу Хатерскому позже. Сейчас, увы, расклад сил не на моей стороне. Но так точно будет не всегда. Что вам от меня нужно? Спросила почти спокойным тоном, хотя в душе бушевали пожары и крутились яростные смерчи. «Ты...» — отозвался колдун. — И твои таланты. Для начала в одном деле, а там, как пойдет. И что же это за дело? — Расскажу, когда подпишем договор. — А если откажусь? — я не могла не спросить. — То я вызову стражей порядка, которым сообщу, что ты влезла в мой дом и украла, к примеру, несколько дорогих артефактов. Он прошел через гостиную и опустился в кресло у потушенного камина. «Тебя, естественно, заберут. Поместят в изолятор. Будут судить. А твой фамильяр?» Хатерский демонстративно посмотрел на кота. «Я найду ему применение. В магических животных содержится немалый запас силы. Есть ритуалы». «Хватит!» – перебила я, просто не в силах это слушать. Сейчас мне как никогда требовался трезвый рассудок. Натянутые до предела нервы только мешали адекватно оценивать обстановку. Но боялась я не столько за себя, сколько за Кейна. Ведь получается, что пока колдун не понял, кто на самом деле этот пушистый рыжий кот, а значит, у нас в рукаве есть по крайней мере один козырь. Вот только мама знает правду. Она-то уж точно догадалась, что пойманный котик совсем не фамильяр. Но Кейна не выдала, как и не призналась супругу, что я ее дочь. То есть мы с ней теперь повязаны. Если она сдаст меня, я сдам ее. Боги никогда не думала, что будут так рассуждать в отношении родной матери. Но сейчас точно неподходящее время до сентиментальных обид. Нужно отбросить эмоции и мыслить рационально. При нынешнем раскладе сил сама я из этой истории нас с пушистиком не вытащу. Мне нужен Кейн, живой, здоровый и желательно в человеческом обличии. Он-то точно найдет выход, а значит, необходимо выиграть время хотя бы до утра. «Я могу подумать?» – спросила. из-под глядя на колдуна. «Что-то мне подсказывает, работа на вас явно будет противозаконна». «А разве, забравшись ко мне в дом, ты не приступила закон?» проговорил он, глядя на меня с насмешкой победителя. «Наоборот, я дам тебе возможность искупить вину». «Моя вина лишь в том, что я хотела поговорить с...» метнула взгляд на маму, которая делала вид, что ее происходящее вообще не волнует. «С вашей супругой. «Но стражи порядка поверят мне, а не преступнице!» Улыбка мужчины стала самодовольной. «И все же, девочка, я не тиран, и предложение моё будет для тебя довольно выгодно. Заплачу тебе очень даже приличную сумму. Две тысячи вагов за пустяковую работу. Согласись, хорошая плата для юной ведьмы». «Такие деньги за пустяковую работу не платят», – заметила я. «И знаете что?» Лучше вызывайте полицию. Я ничего плохого не сделала и докажу это даже под зельем истины. Хатерский поморщился, постучал пальцами по своей трости, с которой, кажется, вообще не расставался, и посмотрел на часы. Мы продолжим этот разговор завтра, сказал он, поднимаясь на ноги. А сегодняшнюю ночь ты проведешь в подобии камеры для лучшего понимания того, что именно ждет тебя в полиции. Уж поверь, я смогу сделать так, чтобы тебя там никто даже слушать не стал. К примеру, у моей любимой супруги есть зелени моты. причем ни один маг или ведьма его не засекут, а ты просто потеряешь голос на пару месяцев, а с немой воровкой уж точно церемониться никто не станет. Прошагав мимо меня, колдун сделал пас рукой, и застывший кот поплыл за ним по воздуху, словно надувной шарик. Идем, бросил мне Ким, и давай без глупостей, иначе пострадает твой фамильяр. Сейчас он в полной моей власти. Наверное, я сумела бы сбежать, просто рвануть к окну и выпрыгнуть в ночь. Могла бы даже попытаться напасть на Хатерского, вот только чувствовала, что не мне тягаться с матерым колдуном. На помощь мамы я даже не рассчитывала. Она давно приняла решение, на чьей стороне быть. Еще тогда, когда отвезла меня к отцу. Просто я по глупости цеплялась за прошлое и искала ей оправдания. А она, выгораживая себя... только сильнее подпитывала мои заблуждения. Но сейчас не время лелеять обиды. Нужно думать, как выбраться из западни, в которую я сама нас с Кейном загнала. Колдун шел вперед, совершенно не боясь, что я ударю в спину. И дело было даже не в зашкаливающей самоуверенности, а в сильнейших защитных артефактах, силу которых я отчетливо ощущала. К сожалению, у меня таких не водилось. Раньше как-то не видела смысла обвешиваться подобными побрякушками. Правда, это было до того, как меня угораздило связаться с Кейнаром Сави. Мы спустились в подвал. Ну, конечно, где же еще делать подобные камеры? Вот только этот подвал мне сразу не понравился. Во-первых, он был слишком пустым и мрачным. А во-вторых, магические потоки здесь ощущались как-то странно, словно что-то их блокировало. «Зачарованный черный гранит!» Колдун, не оборачиваясь, указал тростью на темные стены. «Идеальный гаситель силы. Внутри может случиться мощнейший магический взрыв, а за пределами зала его не заметит даже самый чувствительный маг. Ну и магический поиск не сработает. Даже если вас будут искать, не найдут». Похоже, именно здесь проводились темные ритуалы, хотя сейчас никаких остатков заклинаний я не почувствовала. В этом подвале даже имелась отдельная маленькая комнатушка с металлической дверью, но перед тем, как отправить меня внутрь, Ким снял с крючка на стене два наручника, блокирующих дар, и защелкнул их на моих запястьях. А вот артефакт-портал с моей руки наоборот забрал, как и два других активных амулета. То есть изъял все магические штучки, которые смог почувствовать. Странно, что Накейновский ошейник внимания не обратил, Но на фамильярах артефакты всегда работали со сбоями. Наверное, по этой причине Ким и не стал досконально обыскивать пушистика. Хотя я бы посмотрела, как бы этот колдун снимал с него тот самый злосчастный кулон. Когда вошла в камеру, наш надзиратель отправил следом и моего котика. Тот так и продолжал парить в воздухе, оставаясь совершенно неподвижным. «Думай, ведьмочка, вернусь утром», – сказал супруг мамы. «И цени мою доброту. Я пока не разлучаю тебя с твоим фамильяром, но обязательно сделаю это в случае твоего отказа». Он посмотрел мне в глаза и от чего то странно нахмурился. Вглядывался в мои черты, будто пытался разгадать какую-то тайну. И я даже знала, какую именно, но подсказывать ему не собиралась. Мы не были особенно похожи с мамой, но кое-какое сходство между нами все же имелось. Интересно только, почему она не признала меня перед своим мужем? Неужели стыдится? Если не придумаю, как сбежать, попробую использовать информацию о нашем родстве. Вряд ли это сильно мне поможет, но молчать будет просто глупо.